Дэн Браун. «Ангелы и демоны». Роман. Перевод с английского «Косово». Москва. Издательство АСТ. 2004 год. «Иллюминаты». Древний таинственный орден, прославившийся в средние века яростной борьбой с официальной церковью. Легенда далекого прошлого? Возможно. Но почему тогда на груди убитого при загадочных обстоятельствах ученого вырезан именно символ иллюминатов? Приглашенный из Гарварда специалист по символике его напарница, дочь убитого, начинают собственное расследование и вскоре приходят к невероятным результатам. События, описанные в этой книге, являются художественным вымыслом. Упоминаемые в ней имена и названия – плод авторского воображения. Все совпадения с реальными географическими названиями и именами людей, ныне здравствующих или покойных, случайны. Блайс посвящается. Крупнейшему международному научно-исследовательскому учреждению, Европейскому центру ядерных исследований, ЦЕРН, недавно удалось получить первые образцы антивещества. Антивещество идентично обычному веществу, за исключением того, что его частицы имеют электрические заряды, противоположные зарядам знакомой нам материи. Антивещество представляет собой самый мощный из известных человечеству источников энергии. Оно высвобождает ее со стопроцентной эффективностью. Коэффициент полезного действия ядерной цепной реакции составляет 1,5%. При этом не происходит ни загрязнения окружающей среды, не заражение ее радиоактивным излучением. Крошечная капля антивещества могла бы в течение целого дня обеспечивать энергией такой город, как Нью-Йорк. Здесь есть, однако, одно обстоятельство. Антивещество крайне нестабильно. Оно высвобождает энергию при любом малейшем контакте, даже с воздухом. Один грамм антивещества заключает в себе энергию, 20-килотонной атомной бомбы, такой, какая была сброшена на Хиросиму. До недавнего времени антивещество получали лишь в мизерных количествах несколько атомов за один раз. Однако сейчас ЦЕРН запустил свой новый замедлитель антипротонов. Усовершенствованное устройство для производства антивещества, которое позволит значительно увеличить получаемые объемы. Остается один вопрос. Спасет ли это крайне неустойчивая и капризная, но взрывоопасная субстанция мир, или она будет использована для создания самого смертоносного оружия, которое когда-либо попадало в руки человека. От автора. В книге упоминаются реальные гробницы, склепы, подземные ходы, произведения искусства и архитектурные памятники Рима, местоположение которых точно соответствует действительному. Их и сегодня можно видеть в этом древнем городе. Братство Иллюминати также существует по сию пору. Пролог. Физик Леонардо Ветра почувствовал смрадный запах горелого мяса и понял, что это прожигают его собственную плоть. Он в ужасе вскинул глаза на нависшую над ним темную фигуру. — Что вам от меня нужно? — Ля Кьяве проскрипел в ответ резкий злой голос. «Пароль!» «Но я не...» Мучитель склонился ниже, раскаленная до бела железа еще глубже проникла в грудь Леонардо Ветра. Зашипела лопающаяся от жара кожа. «Нет никакого пароля!» — вскрикнул от нестерпимой боли ученый, чувствуя, что начинает проваливаться в беспамятство. «Не авера паура!» — проскрежетал его истязатель. Этого я и боялся. Леонардо Ветро изо всех сил старался не потерять сознание, но непроглядный мрак стремительно надвигался на него со всех сторон. Единственным утешением ему служила мысль, что безжалостному палачу никогда не получить того, чего он так добивался. Однако через мгновение в руке у того появился кинжал, и остро отточенный металл блеснул у самого лица ветра. Лезвие опускалось медленно и неотвратимо, с хирургической точностью и расчетливостью. — О, Господи! — взмолился ветра. — Ради всего святого! — Слишком поздно.